Но мне известно о господине Павлове кое-что такое, из-за чего он попал бы на русскую каторгу, если бы о том знала петербургская полиция. Я выразил сомнение в том, что ему удалось выполнить свой план, и затем, нагнувшись к нему, прошептала одно имя. Вот так, она щелкнула пальцами. Он как безумный бросился ко мне и схватил меня за горло. Он бы убил меня, если бы вы не вмешались. Животное, прошептал Тразан. хуже того, друг мой, сказал она. Они демоны. Я боюсь за вас, потому что вы навлекли на себя их ненависть. Я хочу, чтобы вы постоянно были на страже. Обещайте мне это для меня. А то я никогда не прощу себе, если вы пострадаете из-за услуги, которую оказали мне. Я не боюсь их, возразил он. Я пережил врагов более свирепых, чем Роков и Павлов. Он понял, что она ничего не слышала о происшествии на улице Моль и не стал ей рассказывать, не желая тревожить её. Почему ради собственной безопасности продолжал он? Вы не передадите мерзавцев в руки властей. Они быстро справились бы с ними. Она поколебалась минуту прежде чем ответила. Есть две причины, наконец проговорила она. Одна из них та, которая мешает графу проделать это, другая истинная причина. «Почему я не хочу выдавать их? О ней я никогда не говорила. Ее знает только Роков и я. Странно, и она остановилась, пристально всматриваясь в него некоторое время». «Странно», — повторил он, улыбаясь, — «я удивляюсь, почему мне хочется сказать вам то, что я не решаюсь открыть даже моему мужу. Я надеюсь, что вы поймете и посоветуете, как лучше поступить». Я надеюсь, что вы не осудите меня слишком строго. Боюсь, что я плохой судья судараня, возразил Таразан. Если бы вы совершили убийство, я должно быть сказал бы, что жертва должна быть вам благодарна за такой сладостный конец. О, милый, нет, воскликнула она. Это не так страшно. Но дайте мне сначала сказать вам, почему граф не преследует этих двух людей. Потом, если хватит мужества, я скажу вам и то. что не решаясь вымолвить. Итак, первая причина та, что Николай Роков, мой брат, мы русские. Николай был дурным человеком, сколько я помню его. Его исключили из русской армии, в которой он дослужился до чина капитана. Произошёл скандал, вскользь частью забытый, и отцу удалось устроить его в министерство внутренних дел. Николая обвиняли во многих тяжких преступлениях, но ему всегда удавалось избежать руки правосудия. В последний раз он прибег с этой целью к лже-свидетельству, в котором было установлено, что его партия злоумышляет против царя, и русская полиция, которая всегда рада возложить подобные обвинения на всех и вся, приняла такое объяснение и освободила его. — Разве его преступные покушения на вас и вашего супруга не уничтожили всякое его право на родственное снисхождение? — спросил Тарзан. То, что вы его сестра, не помешало ему пытаться очернить вас. Вам не зачем быть ему верной. Ах, вот тут-то и выступает вторая причина. Если трудно требовать от меня верности ему, хотя он и был мой брат, то я не могу освободиться от страха, который я питаю к нему из-за одного эпизода моей жизни, который стал ему известен. Я, пожалуй, скажу вам сразу, После некоторого молчания снова заговорила она. Потому что чувствую, что рано или поздно расскажу всё равно. Я выросла в пансионе при монастыре. Там я встретилась с человеком, которого приняла за джентльмена. Я ничего не знала о мужчинах и ещё меньше о любви. Я забила себе в сбальмошную головку, что я люблю этого человека и что необходимо как можно скорее бежать с ним, чтобы потом обвенчаться. Я провела с ним всего 3 часа. Всё время днём и в общественных местах, на железнодорожных станциях и в поезде. Когда мы прибыли к месту назначения, где нас должны были обвенчать, два жандарма подошли к моему спутнику и арестовали его. Они забрали и меня. Но когда я рассказала им свою историю, они отпустили меня и с дуэнией отправили обратно в монастырь. Оказалось, что человек, увлёкший меня, дезертировал из армии и скрывался вместе с тем от уголовного суда. Не было, кажется, страны в Европе, полиции, которой он не был бы знаком. Администрация монастыря замяла дело. Даже родители мои ничего не узнали. Только Николай позже как-то встретился с тем человеком и от него узнал всё. Теперь он грозит мне всё рассказать графу, если я не исполню его требования. Тарзан засмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Вы еще совсем маленькая девочка! <transitioning alphabetical glasses> То, что вы мне рассказали, не бросает никакой тени на вашу репутацию. И если бы душою вы не были еще ребенком, вы давно бы это поняли. Сегодня же идите расскажите все мужу, так же точно, как рассказали мне. Я твердо уверен, что он посмеется над вашими страхами, И завтра же позаботится о том, чтобы ваш драгоценный братец был упрятан в тюрьму, где ему давно належить быть. Я рада была бы решиться, отвечала она. Но я боюсь. Я слишком рано начала бояться мужчин, сначала отца, потом Николая. Почти все мои приятельницы боятся своих мужей. Почему мне быть исключением? Но это совсем неправильно. Женщины не должны бояться мужчин, заявил Тарзана задачник. Я, конечно, лучше знаю нравы обитателей джунглей, и там мы видим обратное, если не считать чернокожих людей, которые, на мой взгляд, во многих отношениях стоят ниже животных. Нет. Я не могу понять, почему цивилизованные женщины боятся мужчин, призванных защищать их. Меня мучила бы мысль, что какая-нибудь женщина боится меня. Не думаю, что вас боялась бы какая-нибудь женщина, друг мой, мягко сказала Ольга Декут. Я недавно встретилась с вами, но как ни странно это звучит, вы единственный мужчина, которого я, мне кажется, никогда не боялась бы. Это в особенности странно потому, что вы ведь очень сильный. Я удивлялась, как свободно вы действовали с Николаем и Павловым той ночью в моей каюте. Это было чудесно. Когда-то раз он прощался с ней немного позже, он чуть-чуть удивился, почему её рука задержалась в его руке. И почему она так настаивала, чтобы он обещал ей снова прийти завтра? Каждый день ему помнились полузакрытые глаза и прекрасного рисункой губы Ольги, когда она, прощаясь, улыбалась ему. Ольга Дакут была очень красивой женщиной, а Тарзан это обезьян, очень одиноким молодым человеком с сердцем, требующим лечения, и вылечить его могла бы только женщина. Когда Графиня после ухода Тарзана повернула от дверей, она оказалась лицом к лицу с Николаем Роковым. "С каких пор вы здесь?" крикнула она, отпрыгнув от него. "И ещё до прихода вашего возлюбленного" прозвучал ответ, сопровождаемый гадким подмигиванием. "Молчать!" приказала она. "Как смеете вы говорить подобные вещи мне, своей сестре?" "Ну, милая Ольга, если он не возлюбленный твой, прими мои извинения." но по правде сказать, если так обстоит дело, то это не по твоей вине. Если бы он знал женщин хотя бы на десятую долю того, как знаю я их, то ты сейчас лежала бы в его объятиях, Ольга. Ещё бы. Каждое твоё слово и движение были открытым призывом, а он ничего не разглядел. Женщина закрыла уши руками. Я не хочу слушать. Гадко говорить такие вещи. Как бы ты ни грозил мне, ты знаешь, Что я неплохая женщина. С завтрашнего дня тебе не придётся больше преследовать меня. Я всё расскажу Раулю. Он поймёт меня. А там, господин Николай, берегитесь. Ты ничего не доскажешь ему, сказал Роков. Я могу использовать теперь это дело и с помощью одного из ваших слуг, которому я доверяю все подробности, с клятвенным подтверждением будут сообщены твоему мужу. Старая история сослужит свою службу. Теперь у нас есть Нечто осязаемое, Ольга. Настоящее дело. А ты к тому же жена, пользующаяся доверием. Стыдно, Ольга. И негодей, захохотал. Итак, графиня ничего не рассказала графу и попала в ещё худшее положение. От смутных опасений она перешла к вполне реальным страхам. А может быть, при свете её совести они непропорционально вырастали